Иван Олексин. Тепло твоих рук. Читает Катерина Сычева. Он выглядел возмутительно молодо, этот консерва. Гладкая, совсем не дряблая кожа, ни единой морщинки на лице. Русые, коротко остриженные волосы, без какого-либо намека на седину. Так и не бывает. Вернее, так не должно быть. Это просто нечестно. Я принесла одежду. Ната, скрывая нарастающее раздражение, с усилием отвела взгляд, стараясь не смотреть в сторону бессмертного. Спасибо. Он встал с кровати и ничуть не стесняя свои ноготы подошёл к ней в плотную. Давно я здесь. А в самообладание горожанину не откажешь. Мысленно усмехнулась девушка. Ему бы сейчас в истерике кататься до да Ната, отключившимся генерам трястись. Так нет. хорошо держится, разве что глаза скрытое волнение выдают. Защита час назад отключилась. Криво усмехнувшись, ответила Ната на невысказанный вопрос. Отец связался с вашими по рации. Спасатели прибудут примерно через два часа. Почему так долго? Девушка просто физически почувствовала, как напрягся бессмертный. Ну да. Для того, чтобы мутации клеток стали необратимы, Герусу требуется чуть больше 3 часов. Около часа уже прошло. Таким образом, спасатели могли просто не успеть, опоздав совсем на немного. В бочка кораблю унесло в море. Сначала спасут людей на борту, а уже затем наступит твой черёд. Нататкнулась вёртком в грудь Марику, оставив взять одежду. Одевайся. Скоро будем обедать. Я позову. Как тебя зовут? Вопрос остановил девушку уже в дверях. Меня Серж. А тебе не всё равно? Спросила она в ответ уже не скрывая враждебности и вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Нельзя было сказать, что Серж находился в расстроенных чувствах. Это было бы неправдой. Этот термин никак не отражал то состояние, в котором пребывал мужчина. Он был раздавлен ошеломлён, потрясён. Он был просто шокирован. Уже одно то, что Серж ощутился за пределами купола, могло вывести из равновесия любого горожанина. Генерал больше часа в неполе не работает. Вспомнилось, как ещё живя в интернате, они с друзьями выбирались из города и с замиранием сердца ждали, когда начнут истощаться заряды аккумуляторов и тревожно запищит вшитый датчик. Как же они неслись тогда к куполу, представляя, что страшный Герас уже навис за спиной. Просто дух захватывало. Сейчас Геннер не пищал, мертвой коробочкой застыв в животе. И смертельный вирус вовсю хозяйничал внутри, варварски взламывая иммунную защиту организма. Два часа. У него осталось каких-то жалких два часа в запасе. Боже. Боже. Остаётся только молиться, чтобы спасательный катер успел. Плевать, что потом придётся целый месяц проторчать в медбоксе, проходя мучительную терапию. Главное, чтобы помощь появилась вовремя и проклятый герос не успел закрепиться в организме. И всё же не смертельный вирус был главной причиной состояния, в котором находился моряк. Это было страшно, до да, жути страшно. Вот только поделать тут он ничего не мог. Оставалось только ждать, удерживая этот страх под контролем. Осизание. Давно забытый термин из прошлого, неожиданно ставший явью. Вот что сводило его с ума. Генерал был чудом, позволившим горожанам спастись от Героса, но давая многое, он не мало и забирал. И главной жертвой, которую пришлось принести людям, стало именно Осизание. Оно не исчезло полностью, нет. Но теперь невидимое поле, постоянно обволакивающее тело, пропускало через себя лишь жалкие отголоски тех ощущений, что приносили прикосновение. И теперь вся ж буквально каждой клеточкой ощущал тёплый, чуть влажный воздух, невесомой плёнкой окутавший лицо. Осторожно мял пальцами одежду, с восторгом ощупывая каждый шов. Чувствовал под ногами упругую твёрдость крашеных досок. Это было Так странно, так удивительно, так, так восхитительно. Бессмертный натянул на себя шорты и белую рубашку с короткими рукавами, замер, привыкая к прикосновению одежды к голому телу. Затем подошел к окну, постоял немного, поглаживая рукой мягкую занавеску. За окном царило веселье. Трое детей с радостным визгом носились по двору, удирая от большой лохматой собаки с громким лаем, бросавшися в разные стороны. Вот пёс ухватил самого маленького карапуза за рубаху и притворно рыча потянул на себя. Тот, шлёпнувшейся траву, начал отбиваться заลิвеста смеясь. Зайди на собаку навалились другой мальчуган с девочкой, умудрившись завалить её на бок. С толбом поднялась пыль, смех усилился. Маряк прильнул к окну, не в силах оторвать взгляда от необычной картины. В городе тесные контакты между собой старались свести к минимуму. Это было не то, чтобы опасно. Генов не оставлял вирусу и шанса добраться до очередной жертвы, а просто не принято среди людей ассоциируясь с сознанием обитателей купола с чем-то неприличным, даже постыдным. Дикие и такими мелочами, судя по увиденному, совсем не заморачивались. Смотрите, консерва. Его заметили. И дети, и собака, прекратив возню, дружно уставились на него, вылупив от возбуждения глаза. Самый младший неожиданно заревел, размазывая по лицу сопли пополам со слезами. Серж поспешно отошел от окна, почувствовав нарастающее раздражение. «Разве можно вот так кататься в грязи, собирая инфекцию?» У них в интернате такое не разрешалось. «А ведь у этих детей и Геннера даже нет!» Одно слово, «дикие». «Пошли!» При открывшуюся дверь заглянула девушка, что принесла ему одежду. «Мама обедать зовет». Всё-таки он был странным этот Консерва. Эта неуверенная, осторожная походка, которой он шёл словно по минному полю, а не шерстяному половичку. Эти не смелые прикосания ко всему, что попадалось на пути. Эта смесь удивления, неверия и испуга, отпечатавшаяся на лице. Мы пришли, мам. Ната демонстративно отвернулась от топчущегося за спиной Серджи и зашла в санузел. Долго терла под горячей водой руки, словно пытаясь мыть вместе с грязью накопившуюся злость. Затем заглянула в большое настенное зеркало. Не понравилась сама себе, отчего разозлилась еще больше. Подумаешь, было бы ради кого стараться. Консерва он и есть консерва. Бесчувственный урод, трусливо прячущийся от мира за барьером индивидуального поля. А стоило этому барьеру рухнуть, и все. Руки трясутся, а в глазах ужас плещутся. Вот пусть и сидит и трясется. Она на него даже внимания обращать не будет. Приняв решение, Ната с гордо поднятой головой вернулась в столовую. Серж уже расположился за столом, немного нервно ерзая на стуле. Рядом хлопотала мама, опрокидывая в тарелку половник с ароматно пахнущим борщом. Даже руки не помыл. Злость задавленная была в санузле вернулась. Хотя они там, наверное, не знают, что это такое – мыться. Всю жизнь свою невидимую скорлупу не снимают. да самого перевоплощения вот и ходят грязные это они ещё нас дикими называют Натя вспомнила рассказ отца о том, что невидимое поле, обтягивающее бессмертных словно искусственная кожа, не только защищает от герыса, но и заботится о коже естественно, как-то выводя пот и шлаки наружу. Да и пахло от се же скорее приятно, чем наоборот. Ну и что? Всё равно свинье. Угощайся, подвинула мама к спасённому тарелку. Вряд ли у вас в городе таким кормят, сухо добавила она, вооружившись большим кухонным ножом и потянув к себе хлеб. Ловко отрезала ароматную буханку на толстые ломти, не забыв бросить пару кусков Сержу. А ты чего уставилась? недовольно бросила уже ей. Детей позови, а то так и будут до вечера голодные бегать. Ната вышла на улицу, загнала детей в дом, задавив на корню попытки бунта, начавшегося было под девизом: "Мы ещё немного поиграем". И, смотревшись вдаль, радостно замахала рукой. Отец. Это было не просто вкусно. Это было восхитительно. Собственно говоря, Серёжа за стол-то сел только для того, чтобы соблюсти приличие. Какая уж тут еда, когда внутри бесчинствует смертельный вирус. А радужные хозяева мысленно желают тебе подавиться первым же куском. А что? Если бы не страх перед городом, то и отравили бы. Но попробовав из чистого упрямства ложку, остановиться уже не смог. Спасибо. Да я в пшённую кашу с котлетой, серж блаженно вздохнул и потянулся к большой фаянсовой кружке с ароматным ромашковым чаем. Вроде бы обычная еда, Они обычно вкусно, признался он, делая осторожный глоток. Напиток был обжигающе горячим и ароматным до головокружения. Просто всё, что вы едите, перед тем как попасть в рот, дезинфицируется генором. В комнату вошёл высокий, полностью седой, но ещё крепкий старик в синей футболке и полосатых шортах. Герас, конечно, таким образом уничтожается. Но и на вкусовые качества пищи это влияет ощутимо. Папа, радостно завяжавшая малышня потянулась было из-за стола, но под строгим маминым взглядом тут же вернулась на место. Тим, Оля и Миша, как представили сежу этих шалопаев, пока они весело брызгались в ванной комнате. Тим, худощавый, шустрый десятилетний мальчуган с лукавыми глазами библейского бессёнка, явно был в этой компании вожаком и заводилой. Оля, полненькая весёлая девочка 8 лет, закрученными в пёструю ленту косичками, выполнявшая при нём обязанности адъютанта и верного соратника. Пятилетний Миша с восторженным испугом не сводящий глаз со страшного консервы, числившийся в местной ватаге в ранге юнги, являясь по совмеместительству особо опекаемой персоной. Вочасче весело растрепал волосы на взлохмаченных головёнках Тимогнул щёку Анастасии и, развернувшись к Седжу, протянул руку. "Генадий". Тот отшатнулся и два не расплескав чай. "Извини". Ленадью, убрав руку, криво усмехнулся. "Это я по привычке. Совсем забыл, что у вас даже это не принято". "У них много чего не принято", саркастически заметила, вашедшая следом Ната, и усевшись за стол, придвинула к себе тарелку. Неудивительно, что они с нами так поступают, если даже друг от друга шарахаются. Герас никуда не делся, примирительно заметил Серж. Какой смысл спорить с дикими? Ему бы спасателей дождаться и убраться отсюда по добру по здорову. Договор договором, но всякое может случиться. Он как Геннадий на него нехорошо смотрит, да и остальные. Меня зовут Серж, добавил он к внуку хозяину. Так это ты меня спас? Ну, спасать это сильно сказано, пожал плечами тот, направляясь к умывальнику. На берег ты сам как-то вылез. Я лишь подобрал и привёз сюда. Ну и в город о тебе сообщил. Добавил он, оглянувшись через плечо. Хотя у тебя же датчик живлён. За тобой и так бы приехали. Поэтому и подобрал что датчик. Мысленно усмехнулся моряк. А иначе могло бы выясниться, что я до берега и не доплыл вовсе. А зачем вы оболочки носите? неожиданно спросил Миша, раскрыв рот в ожидании ответа. Малыш даже о своём страхе перед страшным консервой забыл, так ему любопытно было. Отец же рассказывал об эпидемии. Ты что, забыл? толкнул малыша локтем Тим. Это когда Гера появился, и начал всех превращать в стариков. Страшно вытеречив глаза, начала объяснять малышу Оля. И от него нельзя было спастись. И убежать тоже было нельзя. И убежать тоже. Кивнула девочка и понизив голос до зловещего, продолжила: "От него нигде не спрячешься, обязательно найдёт. Вселится в тебя и начнёт пожирать твою жизнь изнутри". Он и сейчас где-то рядом бродит. Ольга, хватит Мишу пугать, погрозила девочке пальцем Анастасия. Вот тогда в городе и придумали генер. Погладил Мишу по голове Геннадий, севший за стол. Это такое невидимое поле, плотно облегающее тело человека, которое защищает его от любой внешней заразы, и никакой герос не страшен. «А почему у нас такого поля нет?» Серж почувствовал, как на нем скрестились три пары детских глаз. Нато со скрытым злорадством смотрела, как стушевался горожанин. «Что? Стыдно стало? Видимо, не все они там под куполом такие бесчувственные. Чувство стыда некоторым консервам, по крайней мере, знакомо». Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потому что горожане делиться ни с кем не хотят. Не удержалась она от соблазна бросить камень в сторону ошеломлённого врага. Как только изобрели свою скорлупу, так с тех пор к куполу и близко никого не подпускают. На-то... Укоризненно покачала головой Анастасия. «А что? Разве не правда?» Скинулась девушка. «Попробуй ближе, чем на десять километров к куполу подойти. В раз испепелят и даже разговаривать не будут». «Это просто карантинная зона, чтобы дикий...» Серж запнулся и, чувствуя, как внутри поднимается злость, твердо посмотрел в глаза Геннадию. «Ты же сам знаешь, сколько в прошлом было нападений». А почему бы просто не пустить их к себе? Вы просто присвоили генеры и не хотите ни с кем делиться. Ната уткнулась в тарелку и яростно вцепилась зубами в котлету, словно умещая на ней всю скопившуюся злость на жмотов из-под купола. Мы не, не хотим. Мы не можем. Мягко поправил её Серж, поставив на стол пустую кружку. Энергия, выделяемая куполом, строго ограничена. и может поддержать нормальную работу, опять же ограниченного количества генеров. Нас в городе 36 837 человек, и никогда не будет больше». «А правда, что вы бессмертны?» прервал затянувшееся молчание Тим. «Я проживу довольно долго, но я не бессмертен. Бессмертно мое имя. Как только я умру...» Из инкубатора заберут зародыш с цистичкой моего ДНК, и на свете появится новый Серж Горовский. Бедный малыш. Фыркнула из своего угла Ната. Ни имени ему своего не полагается, ни чувств. Ты не совсем брава, девочка моя, устало повернулся к ней отец, потерев пальцем переносицу. В самом начале жить в городе или нет? Было выбором каждого. Просто предки горожан выбрали долгое существование, а наши пусть и короткую, но насыщенную жизнь. Вы так говорите, будто мы там под куполом и не живём вовсе. Криво улыбнулся Серж. Не живёте. Согласился с ним Геннадий и вновь повернулся к Наташе. Город закрылся не сразу. Слишком много людей в первые годы его покидали, посчитав, что плата за долголетие слишком высока. Им на смену приходили другие, но многие из них затем тоже уходили, не выдержав и пары лет. В городе существуют потомки тех, кто решил остаться. Безчестная консерва, мысленно добавила про себя Ната. Ей вдруг стало немного жаль моряка. вынужденного жить в этом искусственно созданном мире в мире, который он сам для себя не выбирал. За него это сделал давно умерший предок. А как ты сюда попал? прервал затянувшееся молчание Тим. Если вам город покидать нельзя, так кушать и нам хочется, выдавила себе улыбку гость. Надо заметила, что слова отца его сильно задели. От чувство голода ни один генер не избавит. Ади Вы за поставку продуктов такую цену просите. Вот и приходится в море выходить, рыбачить. Благо, что купола ещё и приличный кусок моря покрывает. Да только тут шторм поднялся, а у нас как нарочно турбина сломалась. Вот за пределы периметра и вынесло. Хорошо ещё, что недалеко. Ну вы нам технику тоже не за спасибо чините. Криво усмехнулся Геннадий и кинул взгляд на часы, покачал головой. Однако пара До прибытия спасателей около часа осталось, а тебе ещё до моря полчаса идти. Они к бухте, где мы купаемся, подойдут, проинформировал он Надю. "Проводишь?" "Провожу", кивнула девушка. "И мы проводим, и мы". Синхронно подорвалась троица Шалопаев. "Само собой", добродушно усмехнулся отец. "Куда же без вас?" Пригляди там за ними, попросил он Ната. Шторм хоть и поутих, но волна ещё приличная. Хорошо, пап. Девушка поднялась из-за стола и внимательно посмотрела на Сержу. Ну что, пошли? День был довольно тёплым. Осеннее солнце, зависнув над головой небольшим сияющим мячиком, едва миновало зенит. заставляя за отравленные тени испуганно жаться к стенам. Серж немного постоял на крыльце, шумно вдыхая пахнущий морем воздух, окинул взглядом хозяйственные пристройки, взявшие жилой дом в своеобразное полукольцо, и неспеша спустился по ступенькам к газону, зеленым ковром, расстеленному под ногами. Опустился на колени, осторожно провел рукой, едва касаясь поверхности. По ладоням словно мурашки пробежали, наполняя мужчину странным, ничем не объяснимым восторгом. Трава. Выдохнул он во все глаза, глядя на зелёное чудо. Ну да, трава. Серёжа глянулся. Они почти все были здесь. Неодобрительно поджавшая губы Анастасия, прислонившаяся к дверному косяку вечно хмурая Натас с непонятным тюбиком в руках. Тим и Оля, разглядывающие его с нескрываемым любопытством, словно заморскую диковину. Маленький Миша продолжавший смотреть с опаской. Разве что Геннадия с ними не было? То ли старый фермер был занят чем-то неотложным, то ли просто решил не провожать неприятного гостя. "Тебе по этой траве до самого моря топать", извивительно протянула хозяйка. "Ты лучше вон кремом лицо и руки себе намажь". «Чего встала?» – развернулась она к Натя. «Крем дай. Сейчас хоть и не лето, уже на солнце ощутимо припекает. А его кожа много и не нужна. Сгорит по дороге. А потом нам претензии предъявят, что специально угробить хотели». «Держи». Спустилась к моряку девушка и, притянув тюбик, неожиданно хмыкнула. «Ха! Ты сейчас как паломник, вернувшийся из дальних странствий». Осталась землю целовать. А пойдём к Аврагу. Неожиданно сунулся к нему Тим, азартно блестя глазками. Там, знаешь, какая дрова по поезд. А Мишенька в ней вообще еле видно. Задорно со смеялся он. Я вам пойду, пригрозила Срванцу Анастасия и бросила уже через плечо, заходя в дом. Здесь играйте. Сежу стало неловко. Наверное, упавший на колени горожанин со стороны очень нелепо выглядит, как впавший в детство старик. Вон уже и детишки с собой играть зовут. Я видел раньше траву, даже трогал, твёрдо заявил он Нате, поднявшись с колена и забрав тюбик. Мы в детстве убегали за периметр. Там её много растёт. Правда, там она не такая была, Серж запнулся, подыскивая слова. какая-то желтоватая, пожухшая, неживая, словно из пластика сделанная. И мы её не трогали. Какой смысл что-то трогать, если всё равно не можешь почувствовать? Сердито фыркнула девушка в ответ. Вы хоть когда-нибудь отключаете эту свою оболочку? Ну, на ночь, например, когда спать ложитесь. Нет. Удивился Серж вопросу. Какая разница, ночь или день? Гер всегда рядом. Ну и что? Можно ведь на время отключить, а потом пройти эти ваши процедуры. Неужели не любопытно? Что ты? Все же даже передёрнула откошёнственность и предложение. Отключать генер даже на мгновение строго запрещено. За такое и из города изгнать могут. Выходит, правда, говорят, что чувствовать у вас запрещено. Сделала Ната вывод и неожиданно разозлилась. Что тюбик в руках мнёшь? Мажь давай, то сгоришь ещё. И пошли в тень. Они прошли к небольшому деревянному сараю, расположившемуся как раз напротив дома, прижались к шершавой стене, укрывшись от солнца. Руку давай, рявкнула девушка и отняв у Серёги тюбик, выдавила немного пасты себе на ладонь, начав энергично втирать ему в кожу. Руки у неё были горячие и мягкие, чуть липкие от мази. Он замер полностью, отдавшись необычным ощущениям. Лицо сам себе мажь, вернул его на землю вихридный голос девушки. Я и так целую кучу ваших городских табу нарушила. Может, пойдём уже? закончил сунувшийся между ними тип, выражая чаяние уставшей ждать малышни. Потом у моря наобнимаетесь. Это скоро корабль приплывёт. Она мы ещё до оврага добежать успеть надо. Какой ещё овраг? Тут же вызрелась Ната. Тебе мама что сказала? Да не такой уж он и большой, крюк этот. Я должна стоять на своём мальчишка. Если быстро как раз обернёмся, только Мишанька за нами не успеет. Ты с ним к морю иди, а мы быстро. Мишанька тут же заревел. Ле глубины души поражён он неожиданным предательством своего вождя. Нет, с сделанным огорчением вздохнул моряк. Посмотреть овраг в этот раз не получится. Он выдавил на ладонь немного пасты и принялся размазывать её по лицу. Я ведь на берегу моря по-настоящему тоже ни разу не был, заговорщически подмигнул он ребятам. У нас там весь берег забетонирован, а так хочется по песочку босиком погулять. По зачем вы его бетонурите? Тут же прекратив лепить, заинтересовался Мишка. Не бетонурите, а бетонируйте, наставительно поправила малыша Оля, потому что консервы ничего живого не любят. Ой, прикрыла девочка ладошкой рот и расстроившись сообщила: "Теперь папа ругать будет". "Ничего", успокоила её Серж. Мы там в городе прекрасно знаем, как вы нас называете. Ну что, — развернулся он к Тиму, — научишь меня бродить по морскому песочку? Идиот, — согласился парнишка и азартно добавил. А еще я тебя блинчики кидать научу. Тропинка шустрой змейкой устремилась вниз по склону в сторону видневшегося вдалеке моря. Тима и Оля с радостным визгом унеслись вперед, на перегонки с собакой. монящик себе в воде. С ними остался только Миша с надутыми губами, узиравший на убежавших вперёд друзей. Без меня в воду не лезь, предав голосу строгости, крикнула в догонку шелопаем Ната. Какая ты строгая, усмехнулся шагавший рядом с ней Серж. Прямо как мама. А я и буду скорым мамой. Вздохнула девушка, косясь на бессмертного, и хмыкнула, поймав его удивлённый взгляд. Так у нас и ведено. Ген и Настя скоро умрут. Они ведь не настоящие мои родители. Наш век короток. Мои родители воспитывали Ген, а его родители воспитывали моих. Теперь настаёт мой черёд. Было время, когда я с Генной играла на улице. Но как? Запнулся Серж. А вот так. Ната почувствовала, как в ней вновь просыпается злость. «Можно подумать, что ты сам не знаешь. Вот сколько тебе лет?» Требовательно спросила она, резко развернувшись к бессмертному. «Двадцать девять?» «Настя младше тебя!» Обличительно заявила девушка. «Ей двадцать восемь. А Гене недавно тридцать исполнилось. Он у нас долгожитель. Зло выпалила она в лицо растерявшемуся мужчине. Но я... «Что ты?» Наташа уже кричала, стиснув кулаки. Вы спрятались там за своим куполом, а до нас вам и дела нет. Те лекарства, которыми будут лечить тебя, они и нам бы могли помочь. Не вылечить, нет, но на пару лет жизнь продлить нам они бы могли. Это для вас два года ничто, для нас два дня почти вечность. Но вы продаёте нам всё что угодно, только не их. Конечно. Что же лед диких? Пусть сдыхают, бесчувственная сволочь. «Но я ничего об этом не знал». У моряка был настолько ошарашенный вид, что она-то сразу поверила в искренность его слов. «В городе о диких мало что известно. Мы там, вы тут. С вами только посредникам разрешено иметь дело. И Геннадий с Анастасией...» Серж запнулся, подбирая слова. «Я не ожидал, что это так жутко выглядит. Это всегда так выглядит». Пробурчала она в ответ и неожиданно призналась. Взряя на тебя, она орала: "Просто очень не хочу терять Гену с Настей. Им совсем немного осталось. Но тут ничего не изменишь. Папа прав. Это изначально был наш выбор. Я не хочу, чтобы папа с мамой умирали". Задрав мордочку вверх, решительно заявил Миша и сердито надул губы, явно размышляя: "Зареветь ему в очередной раз или нет?" «Я тоже не хочу, маленький», – погладила малыша по голове нады и самозабвенно солгала. «Они не умрут». До пляжа дошли довольно быстро. Просто тропинка в какой-то момент круто вернулась. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Льнула, «Огибая каменную стену и сунувшись вниз», ткнулась золотистый песок, растворившись в нем. Серж остановился с наслаждением, вдыхая полной грудью просоленный морской воздух, постоял, любуюсь видом штормящего моря, и настороженно замер, почувствовав еле уловимое прикосновение, будто по щеке невидимой ладонью провели. Еле-еле, на грани восприятия, словно кто-то невидимый и прикасаться-то не хотел, лишь обозначил свое намерение. Моряк ошеломлённо дёрнув головой, невольно выругался. "Ты чего?" обернулась назад Ната. "Меня словно по щеке погладили". Серж оглянулся, будто и впрям надеялся увидеть за спиной неведомого проказника. "Вот опять?" воскликнул он, хватаясь за щёку. "Так это же ветер". Неуверенно улыбнулась девушка. "А что такой ветер, ты должен знать?" Не знаю, как под куполом, но в море он точно бывает. Ветер. Серж прижал руку к пострадавшей щеке и тоже улыбнулся, чувствуя, как пошла глубокими трещинами, появившаяся была между ними корка льда. Раньше я представлял себе его немного другим. Каким? Грубым. Горожанин задумался, подбирая слова. Вечно мешающим. Он так и норовит всё разбросать по сторонам. А если сильный, то и тебя с ног сбить пытается. Я не думала, что он может быть таким ласковым. Ты о нём как о собаке говоришь. Окончательно развеселилась Ната, сбрасывая с себя дурное настроение, словно надоевшее платье. Ветер не может быть ласковым или жестоким, он ветер. Ну раньше он только толкался, как подвыпивший моряк после вахты. А теперь ещё и приобнять наровит. К морю они подошли уже напрочь забыв о недавней размолвке, почти касаясь друг друга. Серж тут же подскочил к Марику, раскрасневшись и тим. Побежали блинчики кидать. Только ботинки сними, песок, знаешь, какой тёплый. Песок оказался не тёплым, а горячим, но горожанин мужественно побрёл вслед за мальчишкой, оставив обувь валяться позади. Боль Это тоже чувство. Нужно испытать всё, пока ещё есть такая возможность. Затем они бросали плоские камни в море, и моряк безнадёжно проигрывал даже Миша, со смехом признавая раз за разом своё поражение. Потом дети переключились на постройку большого песочного замка, и Серж, торжественно пообещав его затем проинспектировать, отошёл в сторону, оглядываясь. Ната стояла чуть в стороне, утонув по щиколотку во влажном песке. И задумчиво смотрела вдаль в сторону утопающего моря горизонта. Любуешься? стал он рядом. Что может быть прекраснее лежащего у ног моря? ответила она вопросом на вопрос. Может быть, девушка, которая любуется этим морем. высказал предположение он и неожиданно для себя взяв её за руку. Они замолчали, любуясь разъярённой стихией уже вдвоём. И Серж неожиданно понял, что еще никогда в его жизни ему не было так хорошо, как здесь. С отключенным гейнером и вирусом в крови, вдали от безопасного купола, рядом с вечно сердитой девушкой из диких. Спасатели успели вовремя. Огромный, сильно вытянутый корабль вынырнул из-за скалы и, не снижая скорости, ткнулся носом в мокрый песок, почти на треть корпуса, высунувшись на сушу. Спустили мостик. Когда замешам на берегу Сержу и Нате быстро подошёл пожилой мужчина в тёмно-зелёной форме спасателя с небольшим овальным прибором в руках. "Серж Горовский, индикационный номер 27572", строго спросил он Антона Прокуророва, выносящего приговор. "Да". Кивнул моряк в знак согласия, почувствовав, как выскальзывает из его руки ладонь Наты. "Это я". "Хорошо". Холодно кивнув, спасатель склонился над прибором и шустро забегал пальцами по кнопкам. «Я Лев Верник», – представился он на мгновение, подняв голову. «Сейчас я на несколько секунд активирую твой гинер и получу данные о степени заражения». Серж кивнул, чувствуя, как бешено бьется сердце в груди в ожидании приговора. Короткий писк и Верник распрямляется, удовлетворенно кивая. «Мы успели!» До стадии невозврата ещё 8 минут. Быстрей, потянул он Марика за руку. Подключим тебя к корабельному блоку, до города дотянуть хватит. Серж сделал несколько шагов в сторону корабля, затем стал будто запнувшись и оглянулся назад. Ната стояла среди прильнувших к ней детей и грустно смотрела вслед. Прощай, искривила она рот в улыбке. Прощай. Выдавил он в ответ, отчего-то уже не радуясь своему спасению. «Время!» — вновь потянул за рукав Верник. «У нас еще пара минут уйдет на то, чтобы подключиться. Можем не успеть!» Серж кивнул спасателю, словно соглашаясь с его словами, и неожиданно для самого себя произнес. «А я уже никуда не спешу!» «Ты спятил?» От невозмутимости спасателя не осталось и следа. Да ты же сдохнешь здесь через несколько лет. Сдохну. Приняв окончательное решение, Серж сделал шаг назад. Но эти несколько лет я проживу.